Глава 18, Где начинается рассказ Садовника, развертывающий перед нами судьбы мира в рассуждении столь же величественным и великолепным по взглядам, сколь узкие и скучны рассуждения о всеобщей истории Басюэта. Садовник усадил Аркадия и Зиту в глубине сада в беседку, заросшую диким виноградом. «Аркадий», — сказал Зита. «Нектарий пробудет, быть может, сегодня в твоей памяти то, что ты горишь желанием знать. Попроси его начать рассказ». Аркадий попросил, и старый нектарий, отложив в сторону свою трубку, начал такими словами. «Я знал его. То был прекраснейший из серафимов. Он блистал умом и отвагой. Его обширное сердце вмещало все качества, рожденные гордостью, искренность, Мужество, постоянство в испытании, упрямую надежду. В то время, которое было до времен, в полуночном небе, где горят семь магнетических звезд, жил он во дворце из бриллиантов и золота, звучащим каждую минуту от шума крыл и песен торжества. Ягви на своей горе завидовал Люциферу. Вы оба знаете, что ангелы, как люди, чувствуют в себе семя любви и ненависти. Способны иногда они на благородное решение, но слишком часто повинуются выгоде и уступают страху. Тогда, как и теперь, они себя являли неспособными к высоким мыслям, и страх перед Творцом была единственная добродетель. Люцифер, который ненавидел все низкое, Презирал эту толпу покорных духов, наполнявшую праздники и игры, но тех, что оживлял дух дерзкий, беспокойная душа, тех, что воспламеняла дикая любовь к свободе, дарил он дружбой, за которую платили ему обожанием. Они во множестве покидали гору Господню и оказывали Серафиму почести, которых желал лишь себе другой. Я принадлежал к чину власти, и мое имя, Аласиил было небесславно. Чтобы успокоить дух, терзаемый ненасытной жаждой все знать, все понимать, я наблюдал природу вещей, я изучал свойства камней, воздуха и воды, я исследовал законы, которые управляют материей, как грубой, так и тонкой, и после долгих размышлений понял, что Вселенная образовалась совсем не так, как предполагаемый ее создатель, старался нас уверить. Узнал я, что все, что существует, существует само собою, не по капризу Ягве, что мир себе творец и дух, себе свой Бог. С тех пор я стал презирать Ягвы за его ложь и лишь за то, что он был врагом всего находимого мной нужным и благим, свободы, любознательности и сомнений. Эти чувства приблизили меня к Серафиму. Я преклонялся перед ним, любил его, я жил в его сиянии. Когда, наконец, оказалось, что надо сделать выбор между ним и тем другим, я перешел на сторону Люцифера. Я был полон гордости служить ему, желания разделить его судьбу. Как скоро война оказалась неминуемой, он стал готовиться к ней с неустанной энергией и со всей изобретательностью расчетливого ума. Обратив престолы и власти в халибов и циклопов, он добыл из гор, окружающих его владение, железо, которое он предпочитал золоту, и выковал оружие в пещерах неба. Затем он собрал в пустынных равнинах полуночи мириады духов, вооружил их и обучил. Хотя все это он приготовлял в тайне, однако замысел его был слишком обширен, чтобы вскоре же о нем не был предупрежден противник. Можно сказать, что другой уже давно это предвидел и ожидал, потому что он устроил из своего жилища твердыню, из ангелов образовал ополчение, себе же самому дал имя Бога воинств. Он приготовил свои громы. Более половины небесных сынов остались верны ему. Он видел в круг себя толпу послушных душ и терпеливых сердец. Архангел Михаил, не знавший страха, стал во главе этих послушных войск. Как только Люцифер увидел, что армия его не может ни увеличиться в числе, ни в качестве улучшиться, он бросил ее на врага и, обещая своим ангелам богатство и славу, во главе их двинулся к горе, которая несет на своей вершине престол Вселенной. «Три дня мы пожирали полетами эфирной равнины», Над нашими головами развивались черные знамена восстания. Уже гора Господня нам розовой казалась в восточном небе, и наш вождь уже измерял глазами ее блистательную ограду. Под сапфировыми стенами расположились вражеские войска, которые блестели золотом и драгоценными камнями, тогда как мы шли покрытые бронзой и железом. Их алые и голубые знамена развивались по ветру, и искры загорались на остриях их копий. Скоро обе армии были отделены друг от друга только узким промежутком, полоской ровной пустынной местности, вид которой заставлял содрогаться даже самых храбрых при мысли, что там, в кровавой схватке, решатся судьбы. Ангелы, вы знаете, не умирают, но когда меч, железо, острый алмаз или пламенный меч разрушают их нежное тело, Они испытывают более жестокие страдания, чем люди могут испытать, потому что плоть их более тонка. Если же затронуть какой-либо существенный орган, они падают без движения, медленно разлагаются, затем собираются в туманные пятна и носятся долгие годы в холодном эфире. И когда, наконец, в них снова входит дух вместе с формой, у них не все остается в памяти о прошлой жизни. Поэтому весьма естественно, что ангелы боятся страданий, и что самые храбрые из них трепещут от мысли потерять свет и сладкие воспоминания. Если бы было иначе, то ангельское племя не знало бы ни красоты борьбы, ни славы жертвы, и те, кто сражались в империях до начала времен, за или против бога воинств, давали бы друг другу без чести лишь притворные битвы. И я тогда не мог бы сказать вам, дети, заслуженной гордостью, я там был. Люцифер дал знак к бою и бросился в него первым. Мы обрушились на неприятеля, надеясь его сломить тотчас и с первого же натиска захватить священную твердыню. Воины ревнивого бога, менее пылкие, но не менее стойкие, чем наши, оставались непоколебимыми». Архангел Михаил руководил ими со спокойствием и твердостью великого сердца. Три раза мы пытались прорвать их линии, и три раза они выставляли против наших железных грудей пламенеющие острия копий, способных пронзить самые крепкие латы. Миллионами падали светлые тела. Наконец, наше правое крыло прорвало левое крыло врага и нам поворотили спину, начало, власти, силы и престолы, которые бежали, сверкая пятками, в то время как ангелы третьего круга летели, потеряв голову, над ними и осыпали их снегом перьев, смешавшихся с дождем кровавым. Мы пустились преследовать их среди обломков колесниц и груд брошенного оружия и еще ускорили их проворное бегство. Вдруг наш слух поражает бури криков. Вздымается, близится, полное отчаянных рычаний и победных кликов. Правое крыло врага, гигантские архангелы Всевышнего, устремились на наш левый фланг и смяли его. Нам пришлось бросить преследование и поспешить на помощь к расстроенным войскам. Наш князь летит туда, восстанавливает бой. Но левое крыло врага, которое мы не успели разбить до конца, не чувствуя больше против себя ни стрел, ни копий, воспрянуло духом, повернулось и снова бросилось на нас. Ночь остановила нерешительное сражение. Меж тем, как под покровом тьмы в тишине, прерываемой изредка стонами раненых, войска отдыхали, Люцифер готовил день второй. Перед зарей трубы трубят пробуждение. Наши воины захватывают неприятеля в час молитвы, рассеивают его, и начинается долгая бойня. Когда все пали или бежали... Архангел Михаил, один, окруженный немногими четырехкрылыми пламенными соратниками, еще сопротивлялся натиску неисчислимых войск. Они отступили, не поворачивая спины, и Михаил еще хранил в лице бесстрастия. Солнце было на третье своего пути, когда мы начали взбираться на гору Господню. То был трудный подъем. Пот струился по нашим лицам, яркий свет слепил нас. Легкие крылья едва могли нести нас, обремененных латами, но надежда давала нам другие крылья, что поднимали нас. Прекрасный Серафим лучезарной рукой все выше и выше указывал нам путь. Целый день мы поднимались на крутую гору, которая оделась к вечеру в лазурь, розы и опал, полчище звезд появилось на небе, как отражение нашего оружия. Молчание бесконечное парило над головами. Мы шли опьяненной надеждой. Вдруг в потемневшем небе брызнул свет, загремел гром, и с высоты облачной горы небесный огонь пал. Наши каски, наши латы сплавились от жара, и щиты разбивались под глыбами, брошенными невидимой рукой. Люцифер в урагане огня хранил свою гордость, напрасно поражал его гром с удвоенной силой. Он стоял, бросая вызов врагу. Наконец гром небесный, поколебав гору, сбросил нас в беспорядке вниз, вместе с огромными глыбами сапфира и рубина, и, потеряв сознание, мы покатились в течение времени, которого никто не мог измерить. Очнулся я в жалобных сумерках, и когда мои глаза привыкли к густой темноте, я заметил вокруг себя своих соратников, лежащих тысячами на сернистой земле, куда падал свинцовый свет. Мои глаза различали лишь серные дымящиеся кратеры и отравленные болота. Горы льда и моря мрака закрывали горизонт. Медное небо давило нас, и ужас этого места был так велик, что мы зарыдали, скорчившись, облокотившись на колени, сжав щеки кулаками. Но скоро, подняв глаза, я увидел Серафима, возвышавшегося передо мной как башня. На его прежнее великолепие скорбь наложило темное и пышное убранство. «Товарищи», — сказал он нам, — «нам надо поздравить друг друга и радоваться, потому что вот мы освобождены от небесного рабства. Здесь мы свободны, и лучше в аду свобода, чем рабство в небе». «Мы не побеждены. Раз у нас осталась к победе воля, уже поколеблен нами престол завистливого Бога, и нами будет он разрушен. Встаньте, товарищи! Горе сердца!» Тотчас же на его призыв мы стали громоздить гору на гору, втащили на высоту приспособления, которые стали метать раскаленные скалы в обитель Божью. Небесное воинство не ожидало этого, и из победного стана раздались стоны и крики ужаса. Уж думали войти мы победителями в нашу высокую отчизну, но гора Господня оделась светом, и гром, упав на наше сооружение, испепелил его. После этой новой неудачи Серафим погрузился на некоторое время в раздумье, охватив голову руками. Наконец он показал свое почерневшее лицо. Теперь это был Сатана. еще более грозный, чем Люцифер. Верные ангелы стеснились вокруг него. Друзья, сказал он нам, если мы еще не победили, то это значит, что мы недостойны и не способны победить. Узнаем то, чего нам не хватало. Господствовать над природой. Покорить Царство Вселенной и сделаться Богом можно только через познание. Нам надо овладеть громом и молнией и к этому мы должны приложить непрерывные усилия. Ибо ни слепое мужество не было никого храбрее вас в эти дни, покорит небесную твердыню, а изучение и размышление. И в этом немом обиталище, куда мы не низвергнуты, станем же думать, станем отыскивать скрытые причины вещей, будем изучать природу. Исследуем ее со всем пылом и победительным желанием. Постараемся проникнуть в ее бесконечное величие и бесконечную малость. Раскроем, когда она бесплодна и когда она плодоносна, и как дает она тепло и холод, радость и горе, жизнь и смерть, как собирает и разделяет она свои элементы, как творит и прозрачный воздух, которым дышим и алмазные и сапфировые горы, откуда мы были свергнуты, и божественный огонь, который обуглил нас, и гордые мысли, которые волнуют наш дух. Покрытые глубокими ранами, терзаемые пламенем и льдом, воздадим благодарность судьбе, которая позаботилась открыть нам глаза, и возрадуемся ей и нашей участи». Только через страдания, данное нам первым соприкосновением с природой, нам суждено познать ее и покорить. Когда она нам подчинится, богами станем. Но если даже она и навсегда скроет от нас свои тайны, откажет нам в помощи и не откроет тайну молнии, все равно мы должны радоваться, что узнали страдания раз оно пробудило в нас новые чувства, более драгоценные и более сладостные, чем все те чувства, которые испытывали мы в вечном блаженстве, раз оно вдохнуло в нас любовь и жалость, незнакомые небесам. Эти слова Серафима притворили наши сердца и открыли нам новые надежды. Безграничное желание познать и любить переполняло нам грудь. Тем временем земля рождалась. Ее бесконечные туманные очертания с часу на час сжимались и крепли. Воды, которые питали водоросли, кораллы, раковины, носили на себе легкие стаи моллюсков и не покрывали уже больше ее всю целиком. Русло рек прорезали ее, и уже показались континенты там, где во влажном или ползали чудовищные амфибии. Затем горы покрылись лесами, И разные племена зверей начали пастись на мхах и на траве, питаться ягодами кустарников и желудями дубов. Затем появился в пещерах и убежищах под скалами тот, кто мог острым камнем убивать диких зверей и хитростью приручать древних обитателей лесов, долин и гор. Трудно было начало человеческого царствования. Он был слаб и гол, редкая шерсть плохо предохраняла его от холода. Его руки оканчивались когтями, слишком мягкими, чтобы бороться против когтей диких зверей. Но его большой палец давал ему возможность легко схватывать самые разнообразные предметы. Отсутствие силы возмещалось ловкостью. Не отличаясь существенно от остальных животных, он был способнее, чем кто другой, наблюдать и сравнивать. Так как он извлекал из своей гортани разнообразные звуки, то он изобрел способ обозначать особыми изменениями голоса каждый предмет, который поражал его чувства. И эта последовательность различных звуков помогала ему определять и сообщать свои мысли. Его несчастная доля и его беспокойный дух внушили к нему симпатию побежденных ангелов, которые угадали в нем дерзновенность, подобную их собственной и ростки той самой гордости, которая явилась причиной их мучений и их славы. Они явились в большом количестве жить около него, на этой молодой земле, где их легко носили крылья. Им нравилось изощрять его ум и воспитывать его талант. Они научили его одеваться в шкуры диких зверей и наваливать камни перед входом в пещеры, чтобы не было доступа тиграм и медведям. Они показали ему, как добывать огонь, вертя палку в сухих листьях, и как хранить священное пламя на камне очага. Под влиянием изобретательных демонов человек осмелился переезжать реки в выдолбленных стволах дерев. Он придумал колесо, жорнов и телегу. Сахара задрала землю плодоносной раной, и зерно дало тем, кто его растирал, божественную пищу. Он вылепил из глины утварь и сделал из кремня различные орудия. Так, живя все время среди людей, мы утешали их и наставляли. Мы не всегда им были видимы, но по вечерам, на поворотах дорог, мы являлись им в образах часто странных и смешных, иногда величавых или прекрасных. Мы по желанию принимали облик то лесного или водяного чудовища, то почтенного старца прелестного ребенка или женщины с широкими бедрами, Порой нам случалось смеяться над ними в своих песнях или испытывать их ум какой-нибудь живой шуткой. Иные из нас несколько буйного нрава любили мучить их женщин и детей, но мы всегда готовы были прийти на помощь этим младшим братьям. Благодаря нашим стараниям их способности развились настолько, чтобы впасть в заблуждение и ложно сопоставлять вещи. Считая, что магическая связь соединяет образ с реальностью, они покрывали фигурами животных стены своих пещер и вырезали из слоновой кости фигурки оленей и мамонтов, чтобы обеспечить себе добычу, изображенную в этих фигурах. Века проходили с бесконечной медленностью в младенчестве их гения. Мы посылали им во сне счастливые мысли, подсказывая, как объезжать лошадей, холостить валов, учить собак, стеречь овец. Они постепенно создали семью, племя. Как-то на одно из их кочующих племен напали свирепые охотники. Тотчас же молодые люди этого племени устроили из повозок изгородь, куда они укрыли женщин, детей, стариков, валов и все имущество, и через повозки забросали нападающих тяжелыми камнями. Так был основан первый город. Рожденный слабым и осужденный на убийство законом Ягвы человек закалил свое сердце в боях. В войне обязан своими высшими добродетелями. Он осветил своей кровью священную любовь к родине, которая должна будет, если только человек до конца исполнит свое назначение, охватить и успокоить в мире всю землю. Один из нас, дедал, Дал человеку топор, отвес и парус. Таким образом мы сделали существование смертных менее суровым и менее трудным. Они построили на озере деревни тростниковые где могли вкушать раздумчивый покой, неведомый другим обитателям земли. И когда они научились утолять голод безо всяких тяжких усилий, мы вдохнули в их грудь любовь к красоте. Они воздвигли пирамиды, обелиски, Башни, колоссальные статуи, которые улыбались сурово и строго, и детородные символы. Научившись нас узнавать или, по крайней мере, угадывать, они почувствовали к нам страх и дружбу. Самые мудрые из них следили за нами со священным ужасом и раздумывали над нашими поучениями. В своей благодарности народы Греции и Азии посвящали нам камни, деревья, тенистые рощи, приносили нам жертвы, пели гимны, мы стали для них, наконец, богами. И они называли нас Горусом, Изидой, Астартой, Зевсом, Палладой, Кибелой, Диметрой и Триптолемом. Сатане они поклонялись под именами Диониса, Ивана, Яка и Линея. Он проявлял в своих явлениях столько силы и красоты, сколько доступно вместить разуму человека. Его глаза имели нежность лесных фиалок. На его губах горел рубин вскрытых гранат. Пух, более нежный, чем бархатистость персика, покрывал его щеки и подбородок. Его белокурые волосы, лежавшие венцом и мягко связанные на макушке, были плющом увиты. Он очаровал диких зверей и, проникая в глубину лесов, привлекал к себе все непокорные души, все, что ютилось в деревьях и выглядывало сквозь ветки и с крестыми зрачками, всех яростных и сторожких существ, питавшихся горькими ягодами, в чьей мохнатой груди билось дикое сердце, лесных полулюдей, которым он оказал добро и ласку, и которые следовали за ним, опьяненные радостью и красотой. Он посадил лазу и научил смертных давить гроздья, чтобы добывать вино. Великолепный и благотворящий проходил он землю, последуемый длинным кортежем. Чтобы сопровождать его, я принял форму козлоногого. На лбу у меня торчало два рога, мой нос был приплюснутый, уши заострены. Два желвака, как у козы, свисали с моей шеи. Сзади мотался длинный козлиный хвост, и лохматые ноги оканчивались черными раздвоенными копытами, которые размеренно стучали по земле. Дионис совершал свое триумфальное шествие. Я прошел вместе с ним Лидию, фригийские поля, саженные равнины Персии, покрытую инием высокую мидию, счастливую Аравию и богатую Азию, море которое омывало цветущие города. Он продвигался на колеснице, запряженной львами и рысями при звуках флейты, кимвалов и тимпанов, изобретенных для его мистерий. Вакханки, фиады и минады, опоясанные леопардовыми шкурами, потрясали тирсами увитыми плющом. Он вел за собой сатиров, во главе веселой толпы которых шел я, селенов, панов и кентавров. Под его ногами рождались цветы и плоды, и ударяя тирсом в скалы, он заставлял бить из них светлые источники». Во время сбора винограда он посещал Грецию, и селяне сбегались к нему навстречу, испачканные зеленым и красным соком растений, с лицами, закрытыми масками из дерева, из коры или из листьев, держа в руках глиняные чаши и предаваясь сладострастным пляскам». Их жены, подражая спутницам Бога, свинками из зеленого плюща на головах, подвязывали на свои гибкие бедра шкуры оленей и кос. Девушки вешали себе на шею гирлянды из фиг, пекли пшеничные лепешки и носили фалус в мистической корзине. Винограды же, испачканные винным суслом, стоя в своих повозках, обменивались с прохожими шутками и бранью, создавая трагедию. Не сладкой дремотой, конечно, на берегу ручья, но тяжким трудом Дионис научил обрабатывать поля и выращивать сочные плоды. И в то время, как он обдумывал, как из племени диких обитателей леса сделать расу, знакомую с лирой и подчиняющуюся справедливым законам, не раз по его челу, горящему восторгом, проходила тень меланхолии и темного безумия. Но глубокое знание и дружба к людям позволила ему превозмочь все препятствия. О прекрасные дни, божественные! О заря жизни! Мы водили в Акханалии по косматым вершинам гор, по золотистым берегам морей. Наяды и Ариады мешались в наши игры. Афродита при нашем приближении поднималась из пены волн, чтобы нам улыбнуться.